я видел как побледнел мой старый хабрий в то время я еще бывал на людях я продолжал выполнять свои обязанности верховного жреца и арвальского брата сам совершал древние обряды римской религии которые я теперь стал предпочитать иноземным культам однажды я стоял перед алтарем готовый возжечь огонь Я приносил богам жертву, прося их о покровительстве Антонину. Внезапно полотнище моей тоги, закрывавшее мой лоб, соскользнуло и упало мне на плечо, оставив меня с непокрытой головой. Тем самым я как бы переходил из разряда приносящих жертву в разряд жертв. Оно и правда. Настал мой черед. Мое терпение приносит плоды. Я меньше страдаю. Жизнь снова становится почти приятной. Я больше не спорю с врачами. Их дурацкое лечение погубило меня. Но мы сами повинны в самомнении и лицемерном педантизме медиков. Они лгали бы меньше, будь у нас поменьше страха перед страданиями. Мне не хватает сил на прежние вспышки гнева. Из верных источников мне стало известно, что Платорий Непот, которого я очень любил, злоупотребил моим доверием. Однако я даже не попытался его пристыдить и не наказал его. Будущее мира больше не тревожит меня. Я уже не высчитываю в страхе, как долго простоит на земле Римская империя, я полагаюсь на волю богов. Не то, чтобы у меня появилось больше доверия к их справедливости, у которой нет ничего общего с нашей, или больше веры в разумность людей, скорее наоборот, жизнь жестока. Мы это знаем, но именно потому, что я не очень верю в то, что удел человеческий переменится когда-нибудь к лучшему. Периоды счастья... И прогресса, а также усилие что-то возобновить и продолжить, Кажутся мне поистине чудесами, Которые уравновешивают собой всю необъятную массу зол, поражений, легкомыслей и ошибок. Неизбежны новые падения и катастрофы, Хаос восторжествует, но временами порядок тоже будет брать верх. Между периодами войны будет снова царить мир, Слова о свободе, человечности, справедливости Будут то тут, то там вновь обретать смысл Который мы пытались вложить в них Не все наши книги погибнут Потомки восстановят наши разбитые статуи Другие купола и другие фронтоны возникнут Из наших фронтонов и куполов Какие-то люди будут думать Работать и чувствовать так же, как мы, я позволяю себе рассчитывать на продолжателей, что неравномерно рассеяны на долгой дороге веков. Я позволяю себе рассчитывать на это прерывающее со временами бессмертие. Если наши империи завладеют когда-нибудь варвары, они будут вынуждены перенять многое из наших обычаев, в конечном счете станут в чем-то похожи на нас. Хабрий боится увидеть, как в один прекрасный день пастофор Митры или епископ Христа водворятся в Риме и заменят собой верховного жреца. Если этот день, к несчастью, наступит, мой преемник — на Ватиканском холме перестанет возглавлять лишь тесный кружок единомышленников или группу сектантов, и сделается, в свою очередь, одной из фигур, пользующихся влиянием во всем мире. Он унаследует наши дворцы и наши архивы. Он будет отличаться от нас меньше, чем можно предположить. Я спокойно принимаю эти превратности, в жизни вечного рима лекарство больше не действует отек на ногах увеличивается я засыпаю чаще сидя чем лежа одним из преимуществ смерти будет то что я смогу наконец вытянуться на своем одрее теперь уже мне приходится утешать антонина Я напоминаю ему, что смерть с давних пор представлялась мне наиболее изящным решением задачи моего бытия. Мои надежды, как всегда, сбываются, правда, более медленным, более сложным путем, чем я думал. Я поздравляю себя с тем, что болезнь сохранила мне до конца дней ясность ума. Я рад, что мне не грозят испытания старости что мне не суждено познать эту окостенелость и сухость, это жестокое отсутствие желаний. Если мои вычисления правильны, моя мать умерла примерно в том же возрасте, какого она не достиг я. Я прожил уже наполовину дольше, чем мой отец, умерший в сорок лет. Все готово. Орел, которому предстоит принести богам душу императора, ждет погребальной церемонии. Мой мавзолей на холме, где сейчас высаживаются кипарисы, чтобы образовать на фоне неба темную пирамиду, будет завершен как раз к тому времени, когда в него нужно будет перенести еще горячий пепел. Я попросил Антонина, чтобы он потом перенес туда и Сабину, Когда она умерла, я не оказал ей божественных почестей, которых она в конечном счете заслужила, было бы не худо исправить эту оплошность. Еще я хотел бы, чтобы останки Элия Цезаря покоились рядом со мной. Они привезли меня в Баи. В эту июльскую жару переезд был ужасен, но возле моря мне дышится легче. Волна набегает на берег с ласковым шорохом. Я еще могу наслаждаться долгими розовыми вечерами, но эти таблички я постоянно держу лишь для того, чтобы чем-то занять свои руки, которые все время возбужденно шевелятся, вопреки моей воле. Я послал за Антонином. Гонец во весь опор помчался в Рим. Стук! копыт Борисфена, голуб фракийского всадника. Маленькая кучка близких друзей собралась у моего изголовья. Хабрий вызывает во мне жалость, слезы плохо сочетаются с морщинами стариков. Прекрасное лицо Целлера, как всегда, на удивление, спокойно. Он старается ухаживать за мною так, чтобы ни одно лишнее движение не потревожило меня. Но Диотим рыдает, уткнувшись головой в подушке. Я обеспечил его будущее. Он не любит Италии и после моей смерти может осуществить свою мечту, вернуться в Гадару и открыть вместе с другом школу красноречия. С моей смертью он ничего не теряет и... Однако худое плечо судорожно дергается под складками туники. Я ощущаю под пальцами восхитительные слезы.